Глава одиннадцатая. Я не верю своим глазам. «Вы укрываете демона!» — начала Пайпер, покосившись на господина Элира. Его беспечность выводила Пайпер из себя не хуже присутствия демоницы. И волны магии, исходящие от него, поражали. В них не было никакой тёмной сущности, которую Пайпер чувствовала, когда тёмные создания пришли за Эйсом. «Может быть и так», — господин Элир пожал плечами и придвинул чашку с чаем к самому краю. Сидящий рядом кот поставил лапы на стол и, наклонившись к чаю, принялся жадно лакать, в то время как старик продолжил гладить его по спине. Но разве это преступление — защищать наследие Йонет? «Не понимаю», — возмутилась Пайпер. «О каком наследии Йонет может идти речь? Пайпер считала, что Лераия вместе со своей силой и была этим наследием. Возможно, к нему и относились бесконечные загадки, неоконченные дела и прочее. Но демоница...» «Ты знаешь, что настоящее имя демона дает тебе власть над ним?» Твайла сделала шаг вперед, Пайпер напряглась и отступила. «Это так. Если хочешь, я назову тебе свое настоящее имя. Тогда ты сможешь обо всем узнать, а я не смогу тебе солгать. Я расскажу тебе все так, как было». «А если я этим именем призову какого-нибудь чёрта?» — с опаской подумала Пайпер. «Даже я не знаю её настоящего имени», — как бы вскользь сказал господин Элир, наполняя опустошённую котом чашку свежим чаем. «Тогда как она здесь оказалась?» «Кристалл памяти», — ответила Твайла, — и этим вызвала новую волну враждебности со стороны Пайпер. Я показала господину Элиру кристалл памяти Йонет, и он помог мне спастись. Откуда мне знать, что этот кристалл не подделка? Это уникальная магия, и нам, темным созданием, ее не повторить. К тому же сила тебе поможет... Не нравилась Пайпер, как демоница рассуждала о силе. Точно знала все ее секреты, знала, когда приходит момент истощения и как можно ускорить восстановление внутреннего источника. Не нравилось ей и то, как демоница широко улыбалась, хотя уголки ее губ дрожали, а длинные худые пальцы без конца теребили ткань белого платья. Настораживало и то, что темное создание, имеющее черные с красными зрачками глаза и рога на лбу, выглядело не таким уж и устрашающим. «Вы говорили...» — Пайпер обратилась к господину Элиру, не спуская глаз с демоницы. «Что многие, видевшие зверство третьего, запечатали свою память в таких кристаллах, Что это значит? Они отдали всю свою память, или они отдали жизнь, чтобы создать кристалл. Мы были разбиты, очень тихо ответил господин Илир. У нас едва хватало магов для исцеления тяжело раненых. А те, те, кто был обречен или понимал, что ему не смогут помочь вовремя, Отдали все свои последние силы, чтобы создать кристаллы памяти. Для простых людей, не владеющих магией, это слишком сложно, а в условиях, в которых мы оказались, да, кто-то отдал жизнь, чтобы создать кристалл. «Значит, Йонат...» — «Нет!» — быстро возразил старик. В кристаллы можно преобразовать и малое количество воспоминаний. Но тот, что тебе предлагает Твайла, зачарован четвертой. Аннабель? Она же... Она погибла до вторжения. Выходит, кристалл был создан еще до этого? Что важного, не относящегося к вторжению или предательству третьего, там может быть? «Третий не предатель!» — горячо возразила Твайла от возмущения, топнув ногой. «Он просто делал то, что должен был, чтобы спасти миры!» «Он их погубил!» — повысила голос Пайпер. И тут же, сжав челюсти, из-под лобья посмотрела на демоницу. Ситуация была одновременно щекотливой и опасной. Пайпер догадывалась, что господин Элир не просто так устроил ей эту встречу. Возможно, эта демоница исключение из правил, не такая кровожадная и бездумная, как другие представители ее расы. Но эта вероятность была слишком мала, чтобы Пайпер доверилась ей без лишних вопросов. Заявление Твайла относительно третьего. Было слишком дерзким, чтобы Пайпер его проигнорировала и смогла сдержать возмущение. «Ответственность за гибель Сигрида лежит не только на третьем», — спокойно продолжила Твайла, почему-то отведя взгляд. «Виноваты и другие сальваторы. Они должны были защитить нас всех, но не справились. И мы...» «Тёмные создания, конечно, тоже виноваты. Больше других, разумеется. Но нельзя винить одного третьего. Ты сказала «защитить нас всех». Что это значит?» «Я обосновалась в Сигреде за 300 лет до вторжения. Я была... Я была изгнана из своего клана и в качестве наказания... «Отправлено в земли людей». «Для меня наказание заключалось в том, что я буду жить рядом с людьми, а для людей — в том, что рядом с ними обитает демон». «Как тебя не изловили!» «Я всегда держалась от людских поселений как можно дальше. Чаще всего принимала облики птиц и зверей. Собирала информацию о мире, в котором оказалась и...» «Если честно...» Он мне понравился. После знакомства с Йонет я поняла, что хочу остаться в мире людей и защитить его так, как могу. «Как может демон?» — добавила Пайпер. Собственная отстраненность и грубость терзали ее изнутри. Но сила направляла все ее слова и действия, ни на мгновение не позволяя задуматься над тем, правильно ли это. Но я могу принимать облики других. Йонет это пригодилось. Как она доверилась тебе? Мы несколько раз спасали друг другу жизни. Знаешь, я не спорю с тем, что темные создания — дети хаоса из Сигридской ночи. Но даже среди них есть те, кто достоин жить под солнцем. Правда, на них охотились их же собратья. На меня тоже охотились, но Йонат и Лирае меня защитили, одарив силой. Пайпер хотела провалиться сквозь землю. Улыбка господина Элиры, адресованная ей, была чистой и искренней, как и легкая улыбка Твайлы. — Ты? Ты была одарена силой? — Да, — Твайла уверенно закивала головой. «Так же, как Сионий был одарен движением. Но после смерти Йонат я потеряла этот дар. Без него было вдвойне трудно защищать кристалл. В голове не укладывалось. Чтобы темное создание было одарено силой, так же, как сейчас, ею одарен Эйс». «На самом деле, разобраться во всем с помощью одного кристалла будет трудно», — продолжила Твайла, теребя подол своего платья. «Прошлые сальваторы создали несколько, но я знаю только о кристалле Йонет. Может, другие спрятаны где-то, куда Сакри могут указать путь, или же кристаллы погибли вместе с сальваторами». «Тот, что был у третьего...» «Третий ведь сгинул!» — неожиданно севшим голосом пробормотала она, смотря в пол. «Если бы он выжил, уже давно бы оказался здесь, а так он сгинул. Может, вместе с Арне, а может и без него, но...» «Надеюсь...» — она резко вскинула голову. «Кристалл памяти, что он создал, где-то в этом мире, и вы найдете его». «Выходит, что все, связанное с третьим, не было уничтожено», — подытожила Пайпер. «Учитывая ваши законы, об этом следует рассказать коалиции. Искатели могут заняться поиском кристалла и...» «И что?» — перебила ее Твайла. «Коалиция уничтожит его, даже не выяснив, что в нем сокрыто. Йонат доверяла Сигрицам и доверяла королю Джевелу, королеве Ариадне и многим другим». «Но кристалл со своей памятью передала мне...» «Не понимаю, как это связано...» «Узнай, Сигрицы, что кристалл Йонет как-то связан с кристаллом третьего...» «Они уничтожат и его...» «Сигрицам в этом мире проще истребить все, что напоминает об их ошибках...» «Чем попытаться исправить их...» «Уничтожение памяти о третьем — ошибка...» Нелогичнее ли тогда сказать, что ошиблись боги, создав Сакри и Арне, выбравший третьего своим сальватором? «Ничего не могу сказать насчет богов», — пролепетала Твайла, накручивая локон черных волос на белые пальцы. «Но Арне не мог ошибиться. Если тебе от этого станет легче, можешь считать, что Сакри были направлены волей богов». «Но боги Сигрида в этом мире не властны, поэтому... поэтому Сигрицы могут нарушить некоторые правила». «И напасть на третьего», — мысленно закончила Пайпер, заметив, что Твайла уже открыла рот, чтобы что-то сказать, но быстро его захлопнула, опустив глаза. Магия Пайпер не помогала ей отличать правду от лжи или понимать, когда человек уклоняется от прямого ответа, но все же позволила понять, что исходящая от демоницы сила не была столь сокрушительной, как сила чудовищ, выследивших Эйса. В конце концов, она была обычным перевертышем и не была способна на большее, чем изменение облика. Но Пайпер помнила, как дядя Джон рассказал ей об ее отце. Он столкнулся с перевертышем, который принял облик предателя и поведал о его возвращении. Он показал ему сальваторов, проникнув в его разум, что было невозможно для обычного перевертыша. «Назови мне свое имя», — наконец сказала Пайпер. Она сложила руки на груди. «Меня зовут?» — воодушевленно начала демониться, но господин Элир, ударив ладонью по столу, перебил ее. «Минуточку. Я не хочу знать твоего настоящего имени». «Готово!» — громко добавил господин Элир, начертив в воздухе несколько магических знаков. «Я окружил себя барьером и ничего не услышу». Но дайте мне знать своей магией или каким-нибудь другим жестом, когда закончите, чтобы я снял барьер. Демоница торопливо кивнула и, сделав шаг вперед, произнесла: «Меня зовут Хибраска». Хорошо. Итак, Хибраска. Тихий голос до да безобразия, похожий на голос Гилберта. Утверждал, что с темными созданиями не стоит церемониться. Темные создания родились по воле ночи из хаоса, и в хаос их стоит отправить, уничтожив при первой же возможности. Ждать, когда они докажут свою независимость или преданность кому-либо, опасно. Уничтожить их надо сейчас. Пока есть шанс, пока не стало слишком поздно. В этот момент силы и власть, которые обладала Пайпер, показались ей злом. Трудно было представить, что когда-то Йонет, получив такую же власть, не воспользовалась ею. Она была первой из всех сальваторов, первой в Сигриде, и никто не мог с ней сравниться. а демоница, умеющая менять облики. Страшно представить, что произошло бы, не будь Йонетт настолько предана делу сальваторов. «Чем ты хуже?» — пронеслось в голове Пайпер. Вопрос совершенно простой, заданный одновременно своим и чужим голосом, но вместе с тем пугающий своей смелостью. «Чем она хуже Йонетт?» Почему опасается власти в своих руках? Чем хуже Йонат, если став первый из сальваторов в этом мире и первый из их нового поколения, считает, что сила нечто такое, что позволит ей исказить принципы сальваторов. А принципов-то и нет, с ядовитой усмешкой подумала Пайпер. О сальваторах она знает только то, что ей рассказали Сигрицы. И если бы у Арны было чуть больше времени, а Лерайя не спала глубоко внутри нее, у Пайпер, возможно, была бы иная точка зрения насчет сальваторов. Не спасители, которым досталась великая сила, но и не бездушные марионетки. Хибраска. Поразившись дрожи в собственном голосе, обратилась к ней Пайпер. «Покажи мне, Йонет!» Демоница не колебалась и даже не задавала вопросов, но сомнение, промелькнувшее в ее красно-черных глазах, заставило Пайпер задуматься, не перегибает ли она палку. Может, слова демоницы и не такие убедительные, да и доказательств, кроме кристалла, пока нет, но принять облик человека, который по ее заверениям был ей другом... Фигура демоницы скрылась в клубах тумана. Сквозь него Пайпер видела, как фигура вытягивается и становится почти того же роста, как и она сама. Как исчезают рога и волосы, раньше черные и очень длинные, светлеют и укорачиваются. Клубы тумана рассеялись, и взору Пайпер во всех деталях открылся новый облик. Янтарные глаза, россыпь веснушек на лице, тонкие пальцы, унизанные драгоценными кольцами. И в левом ухе золотая серьга с маленьким прозрачным вытянутым кристаллом, висящим на крохотной золотой цепочке. Рыжие волосы не ниже лопаток сплетены в аккуратные французские косы. Алый камзол с золотой вышивкой на рукавах и блестящими золоченными пуговицами. Темные брюки и высокие черные сапоги, начищенные до блеска. «Это Йонат!» – произнесла демоница не своим голосом, более высоким и звонким, в котором Пайпер удивительным образом ощущала отголоски силы. «Такой я ее помню». «А она могла измениться?» Осторожно уточнила Пайпер. «Могла», — подтвердила демоница. «Мы с ней расстались еще до вторжения». Йонат выглядела не старше ее. Наверняка сказался тот факт, что сальватором она стала в юности и с тех пор не постарела ни на день. Но было странно и пугающе смотреть на девушку перед собой». такую молодую и невероятно красивую, зная, что она погибла в результате вторжения. И то, что сила теперь живет внутри Пайпер, подтверждает, что Йонат больше нет и что нет никакого шанса на ее чудесное возвращение. Хорошо, Пайпер нервно сглотнула, еще раз быстрым взглядом оглядев Йонат. А теперь Хибраска, Покажи мне третьего. Пайпер не знала, почему, но от появившейся после этих слов лёгкой улыбки демоницы ей стало не по себе, будто та ждала, когда её попросят принять облик третьего и была безумно рада, что просьбу всё же услышала. Её фигура вновь погрузилась в туман. Пайпер быстро перестала узнавать очертания одежды Йонат. Волосы стали намного короче и темнее, фигура сузилась и вытянулась, стала такой же высокой, как и фигура Стефана. Кожа побелела, как лист бумаги. Алый камзол сменился на темно-синий, более скромный, лишенный даже ярких пуговиц. Поверх него был накинут черный кожаный плащ. На поясе, Ножны со сверкающей серебряной рукоятью меча. Лицо третьего было вытянутым, с заметно выступающими скулами, прямым носом. Голубые глаза смотрели сдержанно и спокойно. Но сережка в левом ухе никуда не делась, лишь металл сменился с золота на серебро». Пайпер пришлось задрать голову, чтобы повнимательнее всмотреться в лицо третьего. Она не видела признаков усталости от тяжести ноши, что была возложена на его плечи, но и безудержного огня магии, что пылал в глазах Йонат, не было. Только спокойствие. Словно все, что произошло, происходит и будет происходить, третий смиренно принял. «Таким я его помню», — произнесла демоница хриплым глубоким голосом. Лицо господина Элира, обращенное к Пайпер, выражало недовольство. Было ясно, на такое странное знакомство он не подписывался. «Я ожидала больше страдания, что ли?» — растерянно пробормотала Пайпер. «Это невозможно!» — ответила демоница. «Все великаны красавцы!» — попыталась отшутиться Пайпер, но очень быстро поняла, как это глупо. В парнях она не разбиралась, даже представления не имела, какие у нее понятия о красоте, да и из великанов ей встретился только Стефан. К тому же взгляд третьего казался не только спокойным, но и тяжелым. Она заметила это только сейчас, вновь задрав голову и вглядевшись в его голубые глаза. "Я некрасивых красивых великанов не видела, если честно", ответила демоница. "Но я помню такого третьего, а не стерзанного, потому что с ним я рассталась тогда же, когда и с Йонат. Таким он был до вторжения", заключила Пайпер. Избавиться от ощущения, что перед ней стоит настоящий третий, а не демоница, принявшая его облик, было трудно. Пришлось сосредоточить взгляд на деталях его одежды. «Я знаю, что надеяться опасно, особенно мне, темному созданию», — пробормотала демоница. Ее шепот, звучащий голосом третьего, Казался слишком завораживающим. Но я надеюсь, что если он не сгинул, то не сильно изменился. «Возлагать надежды на предателя вообще опасно», мысленно отметила Пайпер. Она узнала о нем больше, чем рассчитывала, но не понимала лишь одного. Кого именно он предал? «Сигрицев», приведя темных созданий во время вторжения, или тех, кто до сих пор верил в него и его возвращение. «Хибраска, верни свой настоящий облик!» Вместе с тем, как таял образ третьего, исчезло недовольство с лица господина Элира. Демоница вновь предстала в облике невысокой девушки с рогами и черными склерами, И Пайпер убедилась, что это ее настоящий облик. «Если ты хочешь сохранить эту власть, то не называй моего настоящего имени другим», посоветовала Твайла, снова начав перебирать подол своего платья. «Слух у демонов лучше, чем у людей, и я услышу тебя за несколько миль, так что шепчи мое имя, но не называй его слишком громко». Иначе потеряешь власть. Почему ты так доверяешь мне? Этот вопрос терзал Пайпер с самой первой секунды их разговора. И Твайла немежко ответила. Потому что я доверяю Силе. Пайпер все еще сомневалась, но все же попросила. Покажи мне кристалл. Твайла, повернувшись к господину Элиру, приложила ладони к ушам. Увидев это, он при помощи нескольких движений снял барьер вокруг себя. «Она хочет видеть кристалл!» Старик крикнул. «Егерь, бегом ко мне!» Пайпер ожидала чего угодно, от слуги до еще одного демона, и уже приготовилась защищаться... Но сквозь стену, как совсем недавно это делал Мэйн-кун, в комнату проскочил еще один кот, на этот раз совсем уж странный. Его шерсть была салатового цвета и слабо мерцала. Глаза желтые с расширившимися черными зрачками, а во лбу, точно под вибриссами, красовался круглый желтый камень. Кот с радостным мяуканьем подскочил к господину Элиру, и тот, не теряя времени, прикоснулся к этому камню. Никаких чудесных преображений не произошло, и никакие чары не рассеялись. Возникла только слабая вспышка света, в результате которой в ладони господина Элира оказался маленький, прозрачный, вытянутый кристалл. Тот самый, который Пайпер видела у Йонет и Третьего. Мы спрятали его в этом драу, потому что на них... часто не обращают внимания», — пояснила Твайла. «Сначала кристалл хранился в кабинете у господина Элира, но потом мы заметили, что на егеря никто, даже гости господина Элира, не обращают внимания. Камень в его лбу отлично маскирует магию, исходящую от кристалла». «Этот кот Салатовый», — сказала Пайпер, указав на кота. «Его зовут егерь». «Он так странно выглядит, и почему у него такая кличка?» «Не знаю», — Твайла пожала плечами так легко, словно объект их обсуждения был слишком незначительным и не заслуживал того внимания, что ему оказывают. «Некоторые драу действительно необычно выглядят. В смысле, необычно для людей», — быстро исправилась она. «А вот имя ему я придумала, егерю оно понравилось». «Вот он так и носит его». «И часто ты даёшь странным Драу имена?» «Очень редко», — возразила Твайла. «Я вообще почти не высовываюсь и никак с другими не контактирую. Но иногда, например, говорю с Драу, что забегают в сад господина Элира». «Какой кошмар!» Со странной, больше похожей на безумную улыбкой, подумала Пайпер. она не знала, что поражает ее больше. Темное создание рядом с ней или салатовый кот по имени Егерь. Но если это тот самый кристалл, ей пришлось приложить усилия, чтобы вернуться к настоящему моменту и осколку памяти, что лежал в ладони господина Элира, что был у Йонат в Серге. то выходит, она отдала тебе его в вашу последнюю встречу? Твайла качнула головой. «А кристалл, что был у третьего, мог ли он передать его кому-то?» «Не знаю», — со вздохом ответила Твайла. «Надеюсь, что мог, ведь это упростило бы поиски». «С другой стороны, если сам третий не сгинул, и кристалл все еще у него...» «Если он не сгинул, то у него не только кристалл, но и магия Арне, добавила Пайпер, сложив руки на груди. «А коалиция не захочет работать с третьим, пусть даже он и обученный Сальватор с опытом». «Опыт был не слишком удачным, как считает коалиция», — подметила Твайла. «Удачный опыт или нет?» — вмешался господин Элир, почесывая егеря за ухом. «Но в реалиях этого мира он может быть бесполезен. И было бы лучше, если бы третий...» Расстался Сарны и дал ему выбрать нового Сальватора. «А давайте на минутку забудем об этом», — повысив голос, попросила Пайпер. «И вспомним о кристалле, который создала Йонет». Она слышала о ненависти людей к третьему и не могла отделаться от мысли об этом. С ним было то же самое, что с Твайлой, стоящей перед ней». Внушение не могло быть сильнее собственных эмоций и чувств, но Пайпер не могла рассчитывать на них, не зная Третьего лично. То, что ей показала демоница, было лишь оболочкой во всех смыслах этого слова, а история о том, что Третий сгинул в поглощенном темными созданиями мире, вряд ли следует воспринимать как устрашающую сказку. Встретиться с ним и узнать всю правду — Было невозможно. Лерайя ведь наверняка знает третьего лучше, чем все ныне живущие Сигрицы. Осталось лишь каким-то образом пробудить ее и убедить рассказать все, что она знает. «Кристалл», — повторила Пайпер больше для себя, — «дайте мне его». Господин Элир не пошевелился, увлеченный изучением кристалла. Тёмно вздохнув, Твайла с тихим бормотанием забрала у старика кристалл и протянула его Пайпер, поторопившись исполнить её просьбу. «А существует магия, способная создать копию какого-то предмета?» Твайла нахмурилась, словно одновременно задумалась над тем, есть ли такая магия и над тем, для чего Пайпер интересуется ею. «Это чары!» Наконец сказала Твайла, посмотрев на господина Элира. «Причем фейские, а не эльфийские. Чары фей способны создать копию какого-либо предмета без особых усилий, а обычная магия лишь замаскирует этот предмет нужным тебе образом». «Не могли бы вы показать, как осуществлять эту маскировку?» Пайпер подошла к столу и, поводив рукой над конфетницей, выбрала конфету и потрясла ею в воздухе. «Как замаскировать конфету под кристалл?» Старик поджал губы и невидящими глазами обвел комнату. Пайпер ждала, казалось, слишком долго. Она едва не смяла несчастную конфету в руке, когда какой-то крохотный предмет медленно пролетел мимо нее и приземлился на руку господина Элира. Даже начинающий маг за кристаллом распознает замаскированную конфету. Господин Элир накрыл крохотный предмет, оказавшийся осколком полупрозрачного камня, второй ладонью и повернул голову в сторону Пайпер. Чтобы обман не раскрылся, для маскировки нужно использовать предмет того же типа. Книгу маскируют под книгу, а кристалл... Под кристалл. Он поднял ладонь и продемонстрировал Пайпер точную копию кристалла Йонет. Идеальные грани, вытянутая форма и прозрачный материал. Пайпер взяла копию и сравнила с оригиналом, поднеся поближе к глазам, но даже так не увидела каких-либо различий. Магия подсказывала Пайпер, что кристалл Йонет, находившийся в правой руке, настоящий, а тот, что был в левой, является копией. Но сила уже подкрадывалась к нему как хищник к жертве и медленно наполняла собою пространство между прозрачными гранями. Пайпер спрятала оба кристалла у себя в ладонях. Действовала она скорее инстинктивно, поражаясь, что додумалась до этого без вмешательства Лерайи. «Для чего тебе копия?» — осторожно спросила Твайла, слегка подавшись вперёд. Но прежде чем Пайпер успела ответить, они услышали громкий стук в дверь. «Ах да, точно!» — рассеянно пробормотал господин Элир. «Я совсем забыл, что ты не одна, вот и потерял концентрацию над своим заклинанием». «Каким?» — поинтересовалась Пайпер. «Тем, что влияет на ощущения твоих спутников», — принялась объяснять Твайла. Господин Элир начал медленно подниматься, жалуясь на свои старые кости, и демоница бросилась ему помогать, продолжая говорить. «Мы не знали, сколько потребуется времени, чтобы убедить тебя принять кристалл Йонет. Поэтому решили, что господин Элир использует на твоих спутниках Заклинание, что изменит их ощущения. Это очень сложная магия, и она требует безупречного знания дела. Но результат того стоит. Если бы мы говорили несколько часов, и господин Элир за все это время ни на секунду не прервал бы своего заклинания, твои спутники были бы уверены, что прошло всего пять минут. Но потом, когда магия перестанет действовать, Они, конечно, поймут, что прошло куда больше. Впрочем, точный отрезок времени они назвать не могут. И все это для того, чтобы поговорить со мной? Была ли она возмущена? Вполне возможно. Но куда сильнее она чувствовала другое. Удивление от того, сколь продуманным оказался этот план. И как хорошо господин Элир и Твайла его воплотили. «Для того, чтобы рассказать о Йонет», — исправила ее Твайла. В ее голосе больше не было дрожи или испуга, заметных в самом начале, только решимость. Господин Элир выпрямился, сложил руки за спиной и улыбнулся так, словно ничего и не произошло. Словно Пайпер только-только пожаловала к нему, а он пребывал в радостном ожидании этой встречи. Старик перевел взгляд на Твайлу и кивнул ей. Демоница бросила полный отчаяния взгляд на Пайпер и, быстро обернувшись бенгальской кошкой, выскочила из комнаты через ту же стену без дверей. Пайпер проводила ее растерянным взглядом. Она хотела, чтобы господин Элир сказал хоть что-нибудь, но он повернулся к входной двери как раз в тот момент, когда та отворилась, и на пороге появился мрачный Энцелад. Мимо него бесцеремонно протиснулась Диона и недовольно пробормотала. «Это были самые долгие десять минут в моей жизни!» «Не жалуйся», — велел Энцелад, положив руку ей на плечо и сильно сжав его. Пайпер не замечала в них никаких изменений, да и не знала, способна ли на это ее сила. Но их поведение, взгляды и слова подтверждали объяснение Твайлы. Им действительно казалось, что прошло всего 10 минут. И если вот-вот они поймут, что прошло намного больше, вряд ли смогут понять, сколько именно. Встретимся во дворце королевы-фей. Широко улыбаясь, спросил господин Элиру Пайпер. «Я, признаюсь, не люблю шумные празднества, но не могу отвергнуть предложение Ее Величества. Познакомиться с новой наследницей сердца фей честь — честь!» Пайпер недоумевающе посмотрела на него. «О каком празднике идет речь?» «Приглашения только-только пришли», — вмешался буквально влетевший в дом Стефан. Он быстро подтолкнул Марселин к столу, словно намекая, чтобы она поскорее закончила свою работу. Марселина грызнулась и едва не влепила Стефану за трещину, но тот, подскочив к Пайпер, подхватил ее пальто со спинки кресла. «Первая вас не утомила, господин Элир?» «Но я...» — начала было Пайпер, однако господин Элир с легким смехом перебил ее. «Ну что ты!» «Какое утомление! Я уже давно не проводил время так весело!» Он повернул голову в сторону Пайпер. На этот раз именно туда, где она стояла, хотя до этого он несколько раз поворачивался не к собеседнице. В молочно-белых глазах не было заметно, изменилось ли его настроение. Но девушке показалось, что улыбка господина Элира стала больше напряженной, чем доброжелательный. Я был рад составить тебе компанию, моя дорогая. Если захочешь еще увидеться, напиши мне письмо. Твайла с радостью испечет для тебя свое печенье. На имя демоницы никто не отреагировал. Коты, крутившиеся вокруг стола, продолжали мяукать. Марселин возилась со склянками, завершая свою работу. Энцелад и Диона, которую брат все же смог заставить стоять на месте, смотрели перед собой и ждали дальнейших указаний. Стефан торопливо, но довольно заботливо помогал Пайпер надевать пальто. Господин Элир сделал то, ради чего она к нему пришла. Рассказал о третьем все, что знал сам. И он познакомил ее с Твайлой, которая выполнила свою миссию, и передала ей кристалл Йонат. Пайпер ясно дали понять, что ее пребывание здесь больше неуместно. Она дернула Стефана за локоть, и когда он быстро наклонился, шепотом спросила. «Кто такая Твайла?» Стефан был удивлен этим вопросом. Обострившиеся ощущения Пайпер подсказывали, что он застал мага врасплох. «Никто не знает». пробормотал Стефан, косясь в сторону господина Элира. Тот вообще ничего не замечал, продолжая гладить егеря, присутствие которого никого не удивило, и ласково говоря с ним. «Он иногда болтает о ней, но, думаю, ее не существует...» Сердце Пайпер сжалось от страха. «Если господин Элир мог магией воздействовать на ощущения людей, меняя их восприятие времени...» Мог ли он замаскировать демоницу, укрывающуюся в его доме? Или все дело в силе, которой она владела? Неужели даже Стефан, опытный маг, которого ставят в один ряд с господином Элиром, ничего не замечал? «Ваше лекарство готово, господин Элир!» Марселин подошла к столику и поставила склянку рядом с чашкой старика, из которой пил чай рыжий кот. Он уже потянулся к склянке и хотел сбросить ее на пол, но Марселин громко шикнула на него. Кот, зашипев в ответ, демонстративно пробежался по столу, опрокинул пустые чашки и спрятался среди подушек. «Спасибо!» — радостно поблагодарил господин Элир, продолжая гладить салатового кота. «Спасибо, моя дорогая! Я же могу обратиться к тебе, если что-то понадобится!» «Конечно!» — мгновенно отреагировала Марселин. «В любое время!» Она бросила на Стефана суровый взгляд, попрощалась с господином Элиром и вышла из дома. Стефан взял Пайпер под локоть и повел ее к дверям. Эрнандесы одновременно, словно они долго репетировали эти слова, произнесли «Было честью познакомиться с вами лично, господин Элир!» и вышли. Господин Элир неспешно проследовал за ними, остановился на крыльце и подставил лицо лучам солнца. Стефан провел Пайпер мимо старика, развернулся и со слегка дрожащей улыбкой сказал. «Спасибо, что нашли для нас время, господин Элир, и спасибо, что взяли на себя эту трудную роль. Никто бы не справился лучше вас. Приятно иногда нарушить правила». Господин Элир качнулся на носочках, и Стефан едва не сорвался с места, чтобы поддержать его. Но господин Элир устоял. Даже продолжил качаться с пяток на носки, ни на секунду не переставая улыбаться. «Ты согласен со мной, Стефан?» Магия Стефана дрогнула, но сразу же успокоилась. «Вы будете до конца моих дней напоминать о том случае?» Пока в тебе есть магия, ты бессмертен. Но даже если наша богиня заберет у тебя магию, кровь великанов не даст тебе умереть. Ты будешь жить столько, сколько тебе, как полукровке великану, отведено. Так что да, я буду очень долго напоминать тебе о том случае. Все тело Пайпер вдруг напряглось. Так бывало в тот момент, когда Лира ей брала контроль над ее телом. Паника вдруг охватила разум Пайпер, но никакого голоса или неподчинения со стороны силы не последовало. Магия насторожилась, призвав Пайпер внимательно следить за происходящим. Она словно намекала, что прямо сейчас внимание следует усилить и обратить его не только на господина Элира. Пайпер бросила взгляд через плечо. Лица Эрнандесов не изменились. Зато Марселин, поджав губы, отвела взгляд в сторону. Ее магия, как бешеный зверь, рвалась наружу. «Тогда я буду напоминать вам», — ответил Стефан, и его магия вспыхнула снова. «Что у меня была причина так поступить?» «И была причина, чтобы это закончить!» парировал господин Элир. «Есть ли смысл напоминать об этом, если только это не воля самого вилама Расскажи Сальватору, что ты делал и ради кого прекратил?» — посоветовал господин Элир, проигнорировав его вопрос. Его голос оставался дружелюбным, а улыбка приветливой, но по телу Пайпер побежали мурашки. «Разумеется», — учтиво ответил Стефан. Встреча, начавшаяся и продолжавшаяся так хорошо, закончилась просто отвратительно. Пайпер быстро поняла, Стефан держал ее под локоть не потому, что хотел проявить заботу, а потому, что должен был себя чем-то занять. Словно ожидал чего-то подобного и решил, что лучше всего перенести свое внимание на Сальватора, чем поддаваться эмоциям. Отношения между этими двумя магами были хуже, чем Пайпер предполагала изначально. Она считала, что загадок и тайн в ее жизни с появлением учителей станет меньше, но она ошиблась. Вопросов стало еще больше, чем было до этого. Стефан словно заставил себя вежливо кивнуть господину Элиру. Пайпер не хотела терять Стефана как своего потенциального союзника — но и отвернуться от господина Элира просто так не могла. Девушка осторожно высвободила руку и запустила ее в карман пальто. «Почему вы это сделали?» тихо обратилась Пайпер к господину Элиру, еще не до конца уверенная, что именно имеет в виду. Его слова Стефану или его согласие создать копию кристалла для нее. Пайпер нащупала в кармане кристаллы, и крепко сжала их в руке. Господин Элир заметил это. Он слегка наклонил голову, и улыбка сошла с его лица. Пайпер почувствовала, как ее магия взволновалась, отвечая магии Элира. И он, отвечая на этот и на множество других ее вопросов, медленно произнес. «Вера в Сальваторов слепа».